Боли при диспепсии и изжоге Боли при диспепсии и изжоге – самые распространенные боли, связанные с жаждой. Боли при изжоге – это начальная стадия постепенно усиливающейся боли, которую называют диспепсической, а на конечной стадии – язвенной. Она ощущается в верхней части живота и может достигать такой интенсивности, что человек теряет работоспособность. При этом все симптомы могут указывать на острый кризис, требующий хирургического вмешательства. Диспепсию, гастрит, дуоденит, эзофагит, изжогу и несварение следует лечить только увеличением приема воды. При сопутствующих повреждениях тканей или изъязвлениях появляется необходимость в изменении рациона питания с целью увеличить скорость заживления пораженной области. Таким образом, боль при диспепсии по-прежнему остается однозначным признаком обезвоживания. Изъязвление – это результат нарушения белкового обмена, вызванных все тем же длительным обезвоживанием в результате стресса. Точно так же, как мы признаем боль от голода, следует признать боль от жажды. Мы почти всегда принимаем боль от жажды за сигнал недостатка пищи и поэтому переедаем. Когда такой сигнал принимается как команда на прием пищи, результатом становится то, что мы называем диспепсией. И тогда для облегчения боли врачи настойчиво советуют нам принимать те или иные медикаменты. За несколько лет с момента появления этой боли в верхней части живота и в зависимости от других многочисленных факторов может развиться язва на промежуточных стадиях, предшествующих образованию язвы, состояние здоровья классифицируется как гастрит или доденит. В последние годы из-за того, что в местах поражения иногда находят бактерии, именуемые хеликобактерами, язвенные болезни стали считать инфекционными и лечить антибиотиками. Однако было установлено, что хеликобактеры, Это здоровые бактерии, являющиеся частью естественной флоры. Они живут в кишечнике почти всех животных. Рассматривать язвенную болезнь как инфекционное состояние значит, на мой взгляд, предоставлять еще одну возможность для процветания коммерциализации в медицине. Так как мы не считаем изжогу сигналом жажды тела, то не придаем ей значения, пока дело не заканчивается язвой. Кстати. Последствия хронического обезвоживания не ограничиваются поражением желудка и кишечника. Есть много других, связанных с обезвоживанием проблем со здоровьем, которые со временем начинают заявлять о себе. Каждый человек должен внимательно относиться к изжоге, поскольку она может появиться в любом возрасте. У одних людей ощущение жажды поначалу может не вызвать серьезной боли, поначалу оно ощущается как дискомфорт в верхней части живота. У других боль может быть такой острой, что неопытный клинический врач способен посчитать ее показанием к хирургическому вмешательству и даже провести диагностическую операцию, чтобы не найти никаких физических признаков болезни. Иногда боль ощущается в области аппендикса и походит на приступ аппендицита. Когда врачи устанавливают диагноз, им следует помнить, что ряд болей может быть вызван жаждой. У некоторых людей острая боль может чувствоваться с левой стороны, в районе толстого кишечника. Ее часто принимают за колит. Такую боль тоже следует в первую очередь рассматривать как сигнал жажды. Если она не уменьшится после одного или двух стаканов воды и не пройдет полностью через несколько дней увеличенного приема воды, тогда следует рассчитать варианты других локальных патологий. Необходимо помнить, что воду нужно будет принимать несколько дней, прежде чем удастся частично уменьшить хроническое клеточное обезвоживание. Человеку трудно распознать потребность организма в воде. Полное и достаточное насыщение водой зависит от остроты ощущения жажды. К сожалению, с годами человек постепенно теряет способность распознавать обезвоживание. У пожилых людей может развиться хроническое обезвоживание, даже если вокруг полно питьевой воды, потому что они не испытывают жажды. Чем больше организм обезвоживается, тем активнее регулирующие водный режим мозга химикаты, гистамин и его подчиненные на местах выполняют свои обязанности по рационированию воды и ее перекачке. Типичный случай из практики. У Джо Би, секретаря одной компании, в 33 года появилась язвенная болезнь. Обычное лечение антоциды для нейтрализации кислоты в желудке не принесло облегчения. Назначение более сильных препаратов, как правило, очень сильных блокаторов гистамина, которые на время полностью затормаживают производство кислоты в желудке, в лучшем случае частично снимало симптомы острой диспепсической боли. Болезнь возвращалась несколько раз в год на протяжении нескольких лет. Иногда ей приходилось обращаться к врачу по поводу язвенных болей каждую неделю. Несколько лет назад, во время одного из таких периодов постоянных желудочных болей, не поддающихся воздействию даже очень сильных препаратов, врач с большой осторожностью сказал Джо Би, что сильную язвенную боль, похоже, можно успешно снимать обычной водой из-под крана. Он уговорил ее увеличивать ежедневное потребление воды каждый раз во время приступов боли, чтобы посмотреть, будет ли какой-нибудь эффект. Лечение помогло. Вот уже несколько лет Джоби следует этому совету. При малейшем намеке на возвращение боли, она увеличивает ежедневный прием воды, и боль исчезает. Благодаря потреблению 8 стаканов воды в день, Джоби больше не страдает от язвенных болей. Ей больше не нужно никаких лекарств, кроме воды, которую она теперь пьет регулярно, чтобы предотвратить возвращение болей. Объяснить появление изжоги как сигнала нехватки воды очень просто. Когда мы пьем воду, она немедленно проходит в кишечник и поглощается. По всей видимости, в течение получаса она снова секретируется в желудок из основания желез в слизистой оболочке. Одно из главных событий в этом процессе – это промывание слизистого слоя, которое способствует естественной секреции и накоплению бикарбоната, который, в свою очередь, нейтрализует кислоту на поверхности слизи. Для расположенных ниже клеток слой слизи, покрывающий стенки желудка является защитной изоляцией от кислоты, поток которой омывает пищу в процессе переваривания. Такое промывание слизи питьевой водой – важная часть технического обслуживания защитной системы стенок желудка. Вода, протекающая через слой слизи, способствует расширению и утолщению защитного слоя в желудке. Слизь на 98% состоит из воды и на 2% из волокон, которые удерживают эту воду на месте. Вода, в свою очередь, растворяет бикарбонат, который выполняет роль буфера, защищающего желудок от кислоты, пытающейся пройти через слизь. Это непрерывный процесс. Обезвоживание изменяет консистенцию слизевого барьера, делая его неэффективным в качестве антикислотного буфера в желудке. Оно позволяет кислоте проникать сквозь барьер и достигать лежащих ниже клеток, вызывая боль и сжогу.